— Это безобразная драка под окнами, — сказал полковник. — Я приношу вам свои извинения, советник, за моего солдата. — Будем надеяться, что это была последняя драка, — сказал Андрей угрюмо. — Я больше не намерен этого терпеть. Полковник рассеянно покивал. — Солдаты всегда дерутся, — заметил он небрежно. В британской армии это, собственно, поощряется. Боевой дух, здоровая агрессивность и так далее. Но вы, разумеется, правы. В таких тяжелых походных условиях это нетерпимо. Он откинулся в кресле, достал и принялся набивать трубку. — А ведь потенциального противника все не видно, — советник, — сказал он, — «Юмористически. Я предвижу в связи с этим большие осложнения для моего бедного генерального штаба, да и для господ-политиков тоже, если быть откровенным, наоборот». — воскликнул Изя. — Вот теперь-то для всех нас и начнутся самые горячие денечки. Поскольку настоящего противника не существует, необходимо его придумать. А как показывает мировой опыт самый страшный противник, это противник придуманный, уверяю вас, это будет невероятно жуткое чудовище. Армию придется удвоить. — Вот как? — сказал полковник по-прежнему юмористически. — Интересно, кто же будет его придумывать? Уж не вы ли, мой комиссар? — Вы, — сказал Изя торжественно, — вы в первую очередь. Он принялся загибать пальцы. — Во-первых, вам придется создать при генеральном штабе отдел политической пропаганды. В дверь постучали, и прежде чем Андрей успел ответить, вошли Кихада и Элизауэр. Кехада был мрачен, Элизаор неопределенно улыбался откуда-то из-под самого потолка. — Прошу садиться, господа, — холодно предложил им Андрей. Он постучал по столу костяшками пальцев и сказал Изе, — Кацман, мы начинаем. Изя оборвал себя на полусловие и с готовностью повернулся лицом к Андрею, перекинув руки через спинку кресла. Полковник снова выпрямился и сложил ладони на набалдашнике трости. «Ваше слово, Кихада. Сказал Андрей. Начальник научной части сидел прямо перед ним, широко расставив толстые, как у штангиста, ноги, чтобы не мокло в шагу, а Элизауэр, как всегда, устроился у него за спиной, сильно там сутулившись, чтобы не слишком торчать. По геологии ничего нового, мрачно сказал Кихада. По-прежнему глина, песок, никаких следов воды. «Здешний водопровод давно пересох. Может быть, именно поэтому они и ушли отсюда, не знаю. Данные по солнцу, ветру и так далее». Он достал из нагрудного кармана листок бумаги, перебросил Андрею. «У меня пока все». Андрею очень не понравилось это «пока». Но он только кивнул и стал смотреть на Элизауэра. «Транспортная часть». Элизауэр распрямился и заговорил поверх головы кихады. «Пройдено сегодня тридцать восемь километров. Двигатель трактора номер второй надо ставить на капитальный ремонт. Очень сожалею, господин советник, но, увы». «Так», — сказал Андрей, — «что это значит, капитальный ремонт?» «Два-три дня», — сказал Элизауэр. «Часть узлов придется заменить, а другие привести в порядок. Может быть, даже четыре дня или пять». — Или десять, — сказал Андрей. — Дайте рапорт. — Или десять, — согласился Элизауэр, все так же неопределенно улыбаясь. Не вставая, он протянул через плечо Кихады свой рапорт. — Вы это в шутку? — стараясь говорить спокойно, произнес Андрей. — Что именно, господин советник? — Элизауэр испугался. Или только сделал вид, что испугался. — Три дня или десять дней, господин специалист.